Глава два Спину и щеки противно колет холодными иголками. Плечи цепенеют. Камиль только что был здесь? Видел наш поцелуй. Вернее, даже не поцелуй, а идиотский момент слабости, ставший следствием неожиданного выпада Ильдара, моего душевного раздрая и выпитого алкоголя. Опшая взглядом в полумрак, я невольно встряхиваю головой, чтобы отогнать от себя эту нелепую идею. С чего бы Камилю приезжать сюда? Едва ли из-за потребности потусить с друзьями младшего брата. И даже если такое допустить, едва ли он очутился здесь именно в ту самую секунду, когда Ильдар поцеловал меня, а я с дуру ответила. Слишком уж это по киношному. «Не могу перестать улыбаться!» Выдергивает меня из лихорадочных мыслей шепот Ильдара. «Как груз с плеч упал, что я тебе признался!» Я с трудом фокусируюсь на его лице. Жужжание в голове отвлекает. Как он сказал? Аня – это не то, что он пытался, но тщетно. Давление в висках нарастает. Нет, нет, нет, нет! Какого черта происходит? У него же есть Аня! Умная и красивая, по его словам. Выходит, эта бедная девчушка была лишь отвлечением? И пока она, по словам Ильдара, Харпит над новым рекламным проектом, он, пользуясь моментом, решил снова взяться за меня. — А девушке ты своей признался? — хрипло выдавливаю я, стягивая с плеч его куртку. — Нет еще, — взгляд Ильдара моментально серьёзнеет. — Но я с ней обязательно поговорю, так продолжаться не может, и она, конечно, не заслужила. На меня вдруг наваливается такая невыносимая усталость, что ноги резко подкашиваются и приходится прислониться к стене. Отчаяние, душевная агония, внешняя обравады и притворства будто по щелчку покинули тело, и внутри осталась горчащая безликая пустота. «Поговори», — механически повторяю я. «Но только имей в виду, расстанешься ты с ней или нет, это ничего между нами не изменит». Все, что я могу предложить, это только дружба. Хотя, честно говоря, я сомневаюсь, что впредь у нас получится дружить. Мы ведь уже пробовали и снова оказались в точке, где ты нападаешь, а я обороняюсь. Хватит ходить по кругу. Я устала. И тебе бы тоже следовало устать. Нахмурившись, Ильдар делает шаг вперед и легонько сдавливает мои плечи. «Дин, кого ты обманываешь?» Ты же тоже меня поцеловала. — Ильдар, Ильдарчик, — с уставшим смешком выходит у меня. — Да перестань ты натягивать сову на глобус! Зачем при помощи фонаря и водолазов искать то, что и так лежит на поверхности? Если бы я хотела быть с тобой, я бы была с тобой, понимаешь? Я разве похожа на человека, который привык отказывать себе в удовольствии быть счастливым? Я скорее не вижу, а чувствую эту вспышку боли, исходящую от него. Ладони на моих плечах разжимаются, и Ильдар отступает назад. Мне жаль, что все вышло так, но я ни в чем не виновата. Для создания отношений нужно согласие двоих, к счастью или к сожалению. «Поговори с Аней», — повторяю я, тронув его ладонь. «Она хорошая девушка» и точно не заслужила быть резервным вариантом. А теперь пойдем к остальным. Я заберу вещи и поеду домой. По узкому коридору мы идем близко друг к другу, но запаха детства между нами больше нет, как, впрочем, и дружеского тепла. Вполне возможно, сегодня состоялась наша последняя осознанная встреча. Эта мысль больше меня не страшит и не шокирует. Пора разорвать этот порочный круг». Так будет лучше для меня и для Ильдара. Натянув на лицо финальную улыбку, я наспех прощаюсь со всеми и выхожу на улицу. Нет, я все еще не жалею, что сюда приехала. На один подвисший вопрос моей жизни стало меньше. Ильдар переживет. Я тоже. Так я думаю ровно до того момента, пока не выуживаю из сумки телефон, чтобы вызвать такси. И не обнаруживаю в нем пять пропущенных вызовов. И все они от Камиля. И даже одно сообщение от него есть, отправленное полчаса назад. «Я стою возле входа в 101. Давай поговорим».